Но птицы могут перелетать через стены. А люди? Если кому-то удастся поймать собаку или кошку, то возникают драки. У счастливцев хотят отнять добычу. Позади медресе находится большая конюшня. Раньше тут содержали сотни дворцовых коней. Сейчас 10 не больше. Большой ущерб нанесла битва при Сарипуле. Еще больший голод. Лошадей резали на пищу обитателям дворца. А теперь и для этих десяти коней в течение месяца не находят зерна. Траву скормили раньше. Лошадям и верблюдам давали в корм даже листья деревьев и лыка моченая. Бабур видит сверху с крыши медресе Тахира, который во дворе в конюшне с желтоусым маматом занят подготовкой такого корма. Храбрый джигит этот Тахир. В Сарипульской сечи он отличился, и среди отборных нукеров, тех, что стали насмерть в конце битвы, дали Бабуру переправиться через Заравшан. Бабур недавно услышал историю его женитьбы. Чтобы его жена Рабия, вновь обретенная им после стольких мытарств, Не стала теперь жертвой голода, ее отдали в прислужницы к матери Бабура котлук негор Амамат тоже стал нукером Бабура. На прошлой неделе он отправился через водосток на промысел в загородные сады, чтобы за крепостыми стенами поесть плодов, но попал в засаду воинов хана, выдал себя за голодного ремесленника, пощадили. Однако в назидание отрезали ухо. Вот уж и впрямь не знаешь, когда тебе повезет, когда нет. Другим смельчакам, участникам вылазки, нукеры Купакбия отрезали носы. Теперь мама отходит, нахлобучив шапку до самых ушей. Иногда утешает себя. Уши хоть можно скрыть. А как скроешь, если носа нет? Боже милостивый, какие напасти обрушил он сам Бабур на головы таких простых, как мамат самарканцев, в свою семимесячную осаду! Он, Бабур, не забыл ту старуху в книжном ряду, сумасшедчую, у которой сын опух от жмыха и умер, а сама она сошла с ума. И теперь, как приговор судьбы мстительницы, в душе Бабура звенят ее слова Да постигнет и вас такая же участь. Голод из бедняков постепенно вполз в жилище Нукеров, Беков, а потом и во дворец Властелина. Вот уже десять дней, как сам Бабур, не видел хлеба, мука кончилась. На золотых подносах ему приносят утром горсть сушеного винограда и чай, вечером косу шурпы с жестким старым верблюжьим мясом. Коса — чаша, большая пиала. Роскошная золотая посуда. Зачем она, если нет хлеба? Тяжело всплывает из глубины сознания обрывки горьких строк об обманчивой необходимости золота, но не до стихов бобуру. Надрываясь, заходится плачем шестимесячная фахренисо. У Айши-бегим в конец исхудавший нет в грудях молока. Нашли мать-роженицу, сделали ее кормилицей дочери. И навлекли тем самым беду. Женщина оказалась из семьи, зараженной холерой. За два дня истаяла дочка. Бабур на руках принес трупик, запеленутый в саван к могиле, плакал. «Пусть холера пристанет и ко мне, чтобы избавиться сразу от всех мук». С этой горькой надеждой целовал холодные губы ребенка. Гордость его, дитя победы, в Ахренесу погребли. Всем существом своим ощутил Бабур, что это закапывают в землю кусочек его жизни и гордость прежними победами. Чем крепче горе сжимало горло осажденного города, тем сильнее торжествовали его враги. Пять месяцев ждал Самарканд подмоги от гератского дяди Бабура, от сильного Хусейна Байкары, от ташкентского дяди Махмуд хана. Бабур писал им письма. Униженные письма, все напрасно. Теперь Бабур должен надеяться только на себя. Помощи не было и не будет. Шайбани хан тоже понял это. Каждой ночью грохотом барабанов, ревом корнаев он будет самаркандцев. Глашатые ханов, забравшись на высокий насыпи перед стенами, призывают горожан переходить на сторону хана, соблазняют сытой едой. Беккам и нукерам сулят выгодные службы. И, конечно, иные беки покидают Бабура, тайно перелезая через стены, проползает по трубам водостоков. Тайна бежал однажды и глава личной охраны Бабура. «Кому же теперь довериться?» Однажды ночью Бабур призвал к себе Тахира. «Тахирбек, на гробнице Гурамир по-арабски начертано. Пока мир не отвернулся совсем от тебя, покинь его сам. Пришла тому пора. Унесла бы меня холера, всем бы было лучше. Но меня не взяла холера. Храни вас Бог, повелитель, вы наши единственные надежды и опора». Тахир похудел так сильно, что кости плеч казалось вот-вот порвутчик мень, Шран на лице вспух, глаза ввалились глубоко и все же сверкали. «Опора обрушена, Тахирбек!» Вчера я написал такое двустишее. «Эй, душа, коль бабур возжелал того света, его не суди. Кроме мук, что осталось на свете этом, сама посуди». Тахир сказал, покачав головой, — это правда, мерза. В сегодняшних днях наших одна горечь. Но в месяце ведь половина дней темные, а дни другой половины светлые. Есть еще сила в руках. На поясах у нас мечи. Так что же делать? Они посмотрели друг на друга. Властелин и нукер, воин и воин. И Бабур сказал за двоих, Надо решаться на последнее средство. Соберем все, что можно собрать, в один кулак. Выберем удобный миг, попытаемся вырваться. Если дни нашей жизни не иссякли, по воле Аллаха прорвемся, если иссякли, умрем с мечами в руках. Даст Бог, прорвемся, повелитель. Пока об этом тайном замысле знает только Косымбек. Храни тайну и ты. Готовьтесь, друзья, готовьтесь. Ночью Тахир встретился с Косымбеком. Долго вглядывались они через бойницы в расположение огней лагеря Шейбанихана. Установили, что основные силы врага сосредоточены у ворот Феруза и Чорраха. А вот за воротами шейх заде огни разбросаны разреженно. Надо собирать инукеров, и коней самых сильных надо собирать, готовиться. Глава 7: Не судилось Бабуру пасть с мечом в руке на груду поверженных им врагов. В разгар подготовки к прорыву к нему в комнату уединения вошли без предупреждения мать, бабушка, а за ними сконфужены боком косым «Внук мой и повелитель!» Эссан-давлад-бегим в последние месяцы стала совсем согбенной и слова ее Бабур слышал, будто откуда-то снизу. Шейбани хан прислал человека с предложением мира. Слово «мир» прозвучало спасением. Но Шейбани хан — спаситель. Шейбани хан — миротворец. Бабур с недоверием посмотрел на бабушку, затем на мать. Котлукни Горханум выглядела заплаканной и подавленной. Но ведь в руках эссан да бегим свиток со свисающей позолоченной кистью. — Вот послание хана, — сказала бабушка и как-то особенно взглянула на бумагу, которую держала в руке. — Почему послание хана попало к эссан да бегим Бабур спросил, кто доставил? — Один почтенный дервиш из Нашкбендиев, старец, чьим духовным наставником был Ходжа-Яхья. Бабур взглянул на мать. — Вам доставил? — Нет, — горестно покачала головой кутлу к Негорхану. — Эсан-да-влад-бегим, — протянув свиток Бабуру, смущенно призналась. — Оно прислано Ханзаде-бегим.